Глава третья. Кто-нибудь что-нибудь понимает, спросил Вилга, когда автобус скрылся за поворотом. Лично я пока нет. Полигоны, банды, парализаторы какие-то с иглами, почесал в затылке стихарь. В интересные местечко мы попали, однако. Я, например, сказал Майер, очень хорошо понимаю, как можно умереть от ран, но не наоборот. Например, если в лоб попал танковый снаряд, подсказал Рыжий Шнайдер. И при этом от чего-то не срикошетил, — добавил Валерка. Да что там снаряд, пожал плечами малышев. Обыкновенной пули достаточно. Не скажи, возразил Шнайдер. Я был свидетелем тому, как человеку в голову попала пуля, и он при этом выжил. Ну, если показательный. Не покасательный. — Ну не знаю, не знаю. Курт прав, сказала Аня. Вы просто не догадываетесь обо всех возможностях человеческого организма. Но вот если действительно снаряд в голову, разве что они каким-то образом научились полностью записывать и сохранять конкретную человеческую личность? Это как, поразился Майер. Ну все воспоминания, знания, умения, все, что составляет разумную сущность человека. Ага, подхватил неугомонный стихарь. А потом выращивают новую голову и туда впихивают запись, да? Но почему бы и нет? Помню, я читала в одном фантастическом романе...» «Фантастика», — фыркнул Майер. «Тоже мне литература, говна пирога, сплошная брехня». «Не скажи», — улыбнулся Вилга. «Если подходить с такой точки зрения, то вообще вся литература — это сплошная брехня». «Это как?» — второй раз за минуту поразился Майер. «Про художественный вымысел, что-нибудь слышал?» — спросил стихарь. «Ну, вот тебе и ну». «Постойте», — сказал Малышев. О литературе потом спорить будем. Ты вот, Аня, вроде как и колдунья, и целительница. А простых вещей не учитываешь. Наверное, всякие там воспоминания и знания можно записать. А как, скажи, можно сделать копию с души человеческой? А при чем тут душа, спросил Вилга. Нет, Саша, покачала головой Аня. Я действительно как-то не подумала. Получается, если можно сделать копию с человеческой души то теоретически можно сделать и копию Бога. Так, Миша? Так, серьезно сказал Малышев. Ни хрена себе восхитился дерзкий стихарь. Копия Бога. А в этом что-то есть. Богохуйники. пробормотал Майер и мелко перекрестился. Вы как хотите, сказал Шнайдер. А мне что-то от всех этих умных разговоров жрать захотелось. Это не от разговоров, объяснила Аня. Это просто реакция организма на отсутствие экстремальных обстоятельств. «Экст, экстр...» — Попытался повторить Курт и сплюнул. Я же говорю, о томных разговоров. Правильно, Курт, поддержал Шнайдер и стихарь. Солдату в любых обстоятельствах пожрать лишний раз не помешает, тем более на халяву. Вы как, товарищ лейтенант? А что потянулся всем телом Велга? Самое правильное предложение, которое я услышал за последние 10 минут. Только я бы еще потом и поспал. Выехав с территории больничного парка, Николай Боровиков, член тайной организации «Восход», остановил автобус. Ему нужно было подумать. Думать же о серьезных вещах и одновременно крутить баранку автобуса Николай не любил и всегда, если позволяло время и обстоятельства, предпочитал в таких случаях останавливаться. Ну, конечно, можно было переключить машину на управление компьютером, но Боровиков, как, впрочем, и многие другие водители, не особо доверял электронике и не пользовался ею бескрайней на то необходимости. Статистика несчастных случаев была бесстрастной и неумолимой. Количество аварий из-за сбоев в компьютерах наземного транспорта превышало количество аварий, допущенных по вине настоящего живого водителя. Не намного, но превышало. Отсюда, с холма, на котором раскинулся больничный парк, был хорошо виден город. Вот он. Протяни руку и дотянешься до серых, белых и цветных громад его зданий, до шпилей и колоколен его церквей, до пятипалой изящной башни, древнего телецентра и серебристой полоски реки. Не отвлекаясь на всякие там предмести, сады, поля и промышленные зоны, город вырастал сразу – в каком-то километре от Николая. И, как всегда, завораживал его взгляд. У него не было названия, как, впрочем, и у всех его почти точных и немногочисленных повторений на планете. Когда нужно было обозначить это место, говорили просто «Город» с прописной буквы и все. И неважно, где он был расположен, в Евразии, в Америке или в Австралии. Городом он звался везде. Николай знал что раньше, еще каких-то пару-тройку сотен лет назад, на планете были тысячи городов, больших и маленьких, красивых и безобразных, шумных и относительно спокойных, разных. Некоторые из них, точнее, малые части некоторых из них, даже сохранили и законсервировали в качестве музеев. Когда Коля Боровиков еще учился в школе, Он несколько раз побывал со школьными экскурсиями в таких городах-музеях ⁇ Москве, Риме, Токио, Нью-Йорке. Примечание автора ⁇ идея городов-музеев принадлежит писателю Роману Злотникову, и с его любезного разрешения используется автором в этом романе. Николай до сих пор помнил то детское чувство благоговения и страха, которое охватывало его всякий раз на этих экскурсиях. Фасады прекрасных и уродливых древних зданий, загадочно поблескивающие от покрывающего их специального консерванта. Фасады и окна, за которыми давно не скрывалась человеческая жизнь, но которые слишком хорошо помнили человека и поэтому продолжали за ним следить, неусыпно и настороженно. Пустые игулки улицы ущелья, тишина которых казалась не более чем искусной маскировкой и хитрым притворством, обманчивой покорностью зверя, дающего себя погладить перед тем, как укусить. Выросший на ферме отца до ближайшей школы 10 минут лет на Флайре, крейсерская скорость 500 км в час, он, как и все, впервые попал в город только по достижении совершеннолетия, то есть в возрасте 21 года. Сейчас ему было 23, и, насколько он знал, некоторые его сверстники до сих пор так и не побывали в городе ни разу и не испытывали никакой потребности в его посещении. Другие, и таких было большинство, посетив город лишь однажды из чистого человеческого любопытства, уезжали и больше никогда не возвращались. Им вполне хватало самого факта посещения и осознания того, что при случае можно спокойно и независимо сказать «Я был в городе и не нашел там ничего достойного моего внимания». Были также третьи и четвертые которые не мыслили своего существования без города и отличались друг от друга лишь количеством дней в году, проведенных в его черте. Сам он относился к существованию города двойственно. С одной стороны, он понимал, что город и расположенный рядом с ним полигон – это не более чем места для игры, часто жестокой и грязной, но именно игры, а не настоящей жизни. А с другой? С другой стороны, настоящая жизнь – с ее жесточайшими нравственными нормами, тщательно соблюдаемыми законами, трудовой дисциплиной и размеренностью, тоже напоминала игру, только скучную и обязательную. Игру, в которую нельзя было прекратить играть по собственному желанию, без риска стать изгоем и парией. И в существовании города и в самой жизни, которой вело человечество, Николай явственно ощущал какую-то нечестность какой-то основополагающий обман и лицемерие. Он и в восход попал лишь только потому, что хотел как-то изменить существующий порядок вещей, а цели и задачи этой организации, хоть и казались ему не бесспорными, но другой организации, которая могла бы предложить хоть какую-то альтернативу сложившемуся порядку вещей, на земле просто не существовало. Николай вздохнул, посмотрел на часы и тронулся с места. Вот так всегда. Хочешь обдумать одну мысль, а в результате понимаешь, что думал совсем о другом. Эти ребята с полигона. Есть в них какая-то странность и неодолимая привлекательность. То, что они полигонщики, это ясно. Ясно также, что о них стоит рассказать лидеру. Он правильно сделал, что познакомился и предложил им дом. Но вот чувство, которое остается после общения с ними. Полигонщики и в то же время не полигонщики. Любой полигонщик – это в первую очередь мальчишка в шкуре взрослого человека, а эти, несмотря на явную молодость, на мальчишек совсем не похожи. Прямо скажем, что более взрослых и опасных людей, по ощущению способных на поступок, он в своей жизни не встречал. Даже лидер этот казался менее ярким и значимым в сравнении с ними. Интересные и очень непростые люди. Надо поскорее поставить в известность лидера, а тот пусть сам решает, стоит ли их вести дальше или пусть себе живут дальше своей жизни. Так и поступим. Николай сбавил скорость и въехал в город. Что ж, сказал главврач, откинувшись на спинку кресла, не смею задерживать, ибо вы вполне здоровы. «Благодаря вам, доктор, и вашей больнице», – слегка поклонился Вилга. «Э, разумеется, это не мое дело», – продолжил главврач, кивком принимая комплимент. «Но я любопытен. Надеюсь, вы не сразу снова на полигон?» «Лично я бы не советовал. Физически, вы, повторяю, здоровы. Но вот нервная система у вас у всех, ну, за исключением, пожалуй, девушки Ани». «Да», – приподнял светлые брови Диц. Я не скажу, что она полностью истощена, но потрепана порядком. Так что, как врач, настоятельно рекомендую возвращение к нормальному образу жизни. Как минимум на полгода. И никакого экстрима. Вы, я слышал, собираетесь в город? Да, сказал Вилга. А что? Ничего, пожал плечами главврач. Если на несколько дней, то ничего. Но потом, повторяю, я бы рекомендовал вернуться к вашим обычным занятиям. А уж о полигоне вообще забыть. На полгода, уточнил Диц. Как минимум, подтвердил главврач. Хорошо, доктор, сказал Александр. Мы непременно последуем вашему совету. А сейчас еще раз спасибо и разрешите откланяться. Не смею задерживать. Всего вам хорошего. Если возникнут проблемы со здоровьем, то милости прошу. «Всегда рады, будем вам помочь. Таких дисциплинированных пациентов у меня давно не было. До свидания, доктор». «До свидания». Они спустились по лестнице на первый этаж и вышли на улицу. «Смотрите-ка», — воскликнул Майер, — «это еще что за маскарад?» Прямо перед зданием больницы на толстых и коротких шасси стоял, судя по скошенным назад крыльям и хвосту, явно летательный аппарат, чем-то напоминающий небольшой самолет» и от самолета ковыляли, поддерживая друг друга, двое мужчин в грязной, местами изрядно порванной военной форме и при оружии. У одного из них, высокого и усатого, голова была обмотана толстым слоем бинтов, и поэтому свой кивер он повесил за ремешок на сгиб руки, в которой держал еще длинное, древнее курковое ружье с примкнутым штыком. Это ружье он использовал в качестве дополнительной опоры, правой рукой поддерживая своего чуть ли не падающего на землю окровавленного товарища. «Посторонись!» – раздалось сзади. Они поспешно подались в сторону, пропуская санитаров с каталками. «А я уж думал, что медперсонал с нашим уходом останется без работы», – громко пробормотал стихарь, наблюдая вместе со всеми, как окровавленного укладывают на каталку. «Черт возьми, откуда эти ребята?» «С Бородинского поля!» «Шевардинский редут!» Блеснул зубами солдат с перевязанной головой, услышав слова стихаря. Досталось вот, пришлось срочно эвакуироваться. А наши еще там остались. Ничего, если дело пойдет так, как началось, то к вечеру тут свободных палат не останется. А вы откуда, ребят? Лето сорок третьего, серьезно сказал Диц. девятьсот. О, с уважением качнул головой усатый, курская дуга. Слышал, но сам не пробовал. Ладно, счастливо. Пойду подлатаюсь, а то что-то мне хреновато. Они проводили солдата глазами и, не торопясь, пошли к выходу с больничной территории. «Это у них, насколько я понимаю, такие военные игры», — метров через двадцать высказался Карл Хейниц, «только с настоящим оружием». «Похоже на то», — поддержал разговор стихарь. «Да и Николай об этом говорил. Разыгрывают бои и сражения из разных времен». А медицина у них такая, что умереть не боятся. Знают, что врачи в любом случае вытащат. «А зачем?» – неожиданно спросил Вишняк. «Что зачем?» «Ну зачем им это? Мало, что ли, настоящей войны?» «А может, у них нет войн?» – предположил Малышев и даже пристановился, пораженный собственным высказыванием. «Как это нет?» – удивился Майер. «А что же тогда у них есть?» «А, например, мир!» – хохотнул Валерка. «Вечный и нерушимый!» «Так не бывает», — убежденно сказал Руди. «Где-нибудь, пусть небольшая, но война всегда есть обязательно. Это сидит в человеческой натуре так глубоко и прочно, что никаким воспитанием и никакой моралью не выковыряешь, Даже христианской». «Я бы даже сказал, в особенности христианской», — уточнил Карл Хейниц. «Почему в особенности?» — Ленио поинтересовался Вишняк. Потому что история христианства ⁇ это история войн за веру. Или преступлений во имя веры, поддержал разговор Вилга. Например, испанская инквизиция. А подвиги? Тихо спросила Аня, но так, что ее все услышали. Что подвиги? Ну, подвиги во имя веры, разве их не было? Или было мало? Причем не военные подвиги, как вы сразу подумали. Точнее, не только они, или даже не столько они. Подвиги духовные. Вы, Саша, просто плохо знаете историю христианства. Вернее, совсем ее не знаете. Это понятно, вас ведь учили, что религия – это опиум для народа. А что, разве не так? Попытался улыбнуться Вилга, но улыбка вышла кривой. Да не так, товарищ лейтенант, шумно вздохнул Малышев. Религия – это опора и духовная поддержка. Опора, повторил Вилга с сомнением. «Костыль, ты хочешь сказать?» «Удивительное дело, господа!» Громко сказал Дит с таким голосом, что все замолчали. «Удивительное дело, как быстро мы все расслабились. Позволь себе напомнить, что мы находимся в чужом мире, о котором нам практически ничего не известно. И что же? Три дня полноценного отдыха, лечения и приличного питания вполне хватило, чтобы боевое подразделение превратилось в компанию доморощенных философов». Который вместо того, чтобы добывать и осмысливать информацию об окружающем их враждебном мире, спорит о роли религии в совершенно ином мире, мире, который они, возможно, вообще никогда не увидят. Это почему? спросил Шнайдер. Почему не увидим? Потому, рядовой, что мне так подсказывает моя интуиция, во многом благодаря которой вы до сих пор живы. А почему враждебном? Тут же спросил вишняк. «Потому что опыт мне подсказывает, что мир никогда не бывает дружелюбен к чужакам, в крайнем случае он нейтрален, но это бывает очень редко. А вот враждебен практически всегда». «Согласен», — кимнул головой Вилга. «Но я пока не вижу непосредственной опасности. Но в этом-то и заключается ваша беда. Наша это чья?» «Ваша, русская», — пояснил Хельмут. «Наша немецкая беда в том, что мы слишком практичны и одновременно сентиментальны. А вы, русские, наоборот, живете эмоциями и расслабляетесь при первом удобном случае». «Сам философствует, а другим запрещает», – веселым голосом объявила в пространство Аня, и все рассмеялись. И тут больничный парк кончился, и они вышли за ворота.